ТОМАС ЛИГОТТИ УТЕРЯННОЕ ИСКУССТВО СУМЕРЕК Я нарисовал их. Попытался, по крайней мере. Маслом, акварелью. Даже набросал на зеркале, которое поместил так, чтобы в нем вновь запылал жар оригинала. И всегда абстрактно. Никаких реальных солнц, тонущих в весенних, осенних, зимних небесах. Никакой сепии, света, спускающегося над избитым горизонтом озера. Даже того самого озера я не изобразил. Хотя и люблю смотреть на него с большой террасы моего огромного старого поместья. Но мои сумерки сделаны в абстрактной технике не только для того, чтобы отстраниться от суеты реального мира. Другие художники-абстракционисты говорят, что на их полотнах нет ничего из жизни. Это полоса йодисто-красного. Лишь полоса йодисто-красного цвета. А эти матово-черные брызги – лишь матово-черные брызги. И все. На чистый цвет, чистые ритмы линий и объемов, чистая композиция, значит для меня куда больше. Другие лишь видит драмы в формах и оттенках. Я же, и не стоит слишком упорно настаивать на этом, был там. Мои сумеречные абстракции представляют какую-то иную реальность. Пространство с дворцами теплых и печальных цветов, которые стоят на берегах морей, искрящихся узорами под мрачно сияющими пятнами неба. Пространство, где наблюдатель присутствует лишь формально неосязаемой сущностью, свободной от плотской субстанции, становясь подлинным обитателем абстракции. Но сейчас все это лишь воспоминание. То, что по моему замыслу должно было продлиться вечно, исчезло в мгновение ока. Лишь несколько недель назад я сидел на террасе, наблюдая за тем, как осеннее солнце спускается в вышеупомянутое озеро, и беседовал с тетей т Те ее каблуки приятно и глухо протоптали по желто серым плитам. седая она была одета в серый костюм большой бан бился ее двойной подбородок в левой руке она держала аккуратно вскрытый длинный конверт а в правой письмо сложенное как триптих они хотят видеть тебя сказала она взмахнув листком. они хотят приехать не верю ответил я И скептически отвернулся, наблюдая за тем, как солнечный свет тянется по обширному лугу перед нашей старой развалиной, в которой мы, кажется, жили уже веками. «Хотя бы письмо прочитай», — настаивала она. «Не могу. Оно же на французском». «Ты врешь. У тебя книгами на французском вся библиотека завалена. Это книги по искусству». Я только иллюстрации разгадываю. «Любишь картинки, Андре?» Спросила она своим солидным и ироническим тоном. «У меня есть картинка для тебя. Вот она. Они собираются приехать сюда и остаться так долго, как пожелают. Им нужно твое разрешение. Целая семья, два ребенка, и в письме еще упоминается незамужняя сестра». Они приедут из экс прованса и во время путешествия по Америке хотят увидеть единственного кровного родственника, живущего в Штатах. Картина тебе ясна? Они знают, кто ты, и что более серьезно, где ты живешь. Я удивлен, что они вообще решили посетить нас. Ведь это же они... Нет, не они. Это родственники по линии твоего отца, Дюваль, — объяснила она. Они тебе все знают. Но говорят, тут тетя Те на секунду сверилась письмом, что они сан прежуже. От щедрости этих тварей у меня кровь стынет в жилах. 20 лет назад они сделали то, что сделали с моей матерью. И теперь имеют наглость, наглость, говорить, что у них нет предрассудков. Тетя Те предупредительно хмыкнула чтобы я замолчал, так как на террасе появился Робс под носом, на котором стоял изящный бокал. Я прозвал его Робсом, так как от него, как и от картин его тезки-художника, меня всегда пробирала замогильная дрожь. Он покойником проплелся по террасе, подав тете вечерний коктейль. «Спасибо», — сказала она, взяв бокал. «Вам что-нибудь принести, сэр?» — спросил Робс, прижимая поднос к груди. Словно серебряный щит. «Робс, а ты видел, чтобы я когда-нибудь пил? Хоть что-нибудь?» — огрызнулся я. «Андре, веди себя прилично». «Спасибо, больше ничего не надо». Робс медленными костлявыми шажками удалился. «Можешь и дальше изливать свое негодование», — благосклонно разрешила тетя Т. «Я закончил. Ты знаешь, как я себя чувствую», — ответил я. А потом взглянул на озеро, впитывая мрачное настроение сумерек за отсутствием нормальных напитков. «Да, я знаю, как ты себя чувствуешь, но ты ошибаешься. Всегда ошибался. У тебя всегда были такие романтические воззрения, что ты и твоя мать, упокой ее душу, стали жертвами некой чудовищной несправедливости. Но все не так, как ты думаешь. Они не были дремучими крестьянами» которые, скажем так, спасли твою мать. Они были богатыми, образованными членами ее семьи. И не суеверными, нет, ведь то, что они думали о ней, оказалось правдой». «Правдой или нет?» – возразил я. «Они верили в невероятное и действовали соответственно. И это я называю суеверием». «Да по какой причине они?» «По какой причине?» Я должна тебе напомнить, в то время ты находился не в том положении, чтобы обсуждать причины. Мы знали тебя лишь в виде небольшого животика твоей матери. Я же, с другой стороны, там была. Видела ее новых друзей, эту аристократию крови, как она их называла. Что, как понимаю, выдавала ее зависть к наследному социальному статусу. Но я не виню твою мать, никогда не винила. В конце концов, она недавно потеряла мужа. Твой отец был хорошим человеком. Очень жаль, что ты его никогда не видел. И она несла в себе ребенка. Ребенка-мертвеца. Она была напугана, сбита с толку и сбежала к своей семье на родину. Кто может винить ее в том, что она стала вести себя безответственно? Но очень жаль, что так все вышло. Особенно для тебя. — Так ты меня успокаиваешь, тетушка. Сказал я с достойным сожаления сарказмом. Ты всегда можешь положиться на мое сочувствие, хочешь ты того или нет. Думаю, за долгие годы я это доказал. Не поспоришь, согласился я. Тетя Те сделала последний глоток из бокала и не обратила внимания, когда маленькая капля проступила в уголке ее рта, мерцая в сумеречном сиянии, как жемчужина. Когда однажды вечером, а я бы сказала, утром, твоя мать не пришла домой, все поняли, что случилось, но никто ничего не сказал. Ты считаешь их суеверными, но, напротив, они долго не могли собраться с духом, так как не смели поверить. Так мило, что вы позволили мне развиваться самому, пока решали, как лучше затравить мою мать. Вот эти слова... Я пропущу мимо ушей. Уверен, не пропустишь. Мы не охотились за ней, не травили ее, как ты прекрасно знаешь. Это еще одна из твоих фантазий о преследовании. Она же сама пришла к нам, разве не так? Скреблась ночами в окна. Эту часть можешь пропустить. Я и так круглая, как полная луна. И это было странно, так как по срокам. Ты был опасно недоношенным ребенком, но когда мы проследили за твоей матерью до мавзолея местной церкви, где она спала днем, то увидели, как она несет груз полноценной беременности. Священник пришел в ужас, выяснив, кто живет, так сказать, в его собственном дворе. Не твои родственники, а именно он считал, что тебе не стоит рождаться на свет. И его рука освободила твою мать от жизни ее новых друзей. И сразу после этого она начала рожать прямо в том самом гробу, где лежала. «Было столько крови! Может, мы не нужно?» «Действительно охотились на твою мать, но тебе очень повезло, что в твоем отряде была я. Мне пришлось вывести тебя из страны той же ночью обратно в Америку. Я...» В этот момент она поняла, что я уже не обращаю на нее внимания, отвлекшись на более приятную историю заходящего солнца. Когда она замолчала, тоже устремив взгляд к горизонту, я сказал. «Спасибо, тетя Тэ, Те, за эту занимательную историю. Я всегда с таким удовольствием ее слушаю. Извини, Андре, но я хотела тебе напомнить о правде. Что я могу сказать?» Я понимаю, что обязан тебе жизнью. Я не это имел в виду. Я хотела напомнить о том, чем стала твоя мать и кто теперь ты. Я — ничто. Совершенно безобиден. Вот почему мы должны пригласить Дювалий. Пусть поживут у нас. Мы должны показать, что миру не нужно тебя бояться. Я думаю, им лучше самим видеть какой ты. «Ты действительно думаешь, что это их цель?» «Да, и они могут доставить нам немало неприятностей, если мы не удовлетворим их любопытство Я поднялся со стула, а тени в сгущающихся сумерках удлинились, и встал рядом с тетей т Те, напротив каменной балюстрады. Облокотившись на нее, я сказал, «Тогда пусть приезжают». Я — потомок мертвых. Я происхожу от покойников. Я – детище призраков. Мои предки – прославленные толпы усопших, великие и бесчисленные. Моя родословная длиннее, чем само время. Мое имя написано бальзамирующей жидкостью в книге «Смерть». Благородна раса моя. В моей семье живых первым создателем встретился мой собственный создатель. Он покоится в могиле неизвестного отца. Он успел дать мне начало, но и спустил последний вздох до того, как я сделал первый. Его сразил инсульт. Сразу и без поворот. Мне говорили, что в последние минуты жизни хаотичные и изощренные волны его мозга рисовали странные узоры на зеленом глазу монитора ЭЭГ. Доктор, который сказал моей матери, что ее муж покинул мир живых, В тот же день сообщил ей, что она беременна, и это было не единственное волнующее совпадение в истории моих родителей. Оба они происходили из богатых семей Эксам-Прованса, а в Южной Франции, но впервые встретились не в Европе, а в Американском университете, где так сложилось, оба учились. А вот так два соседа пересекли холодный океан, чтобы увидеть друг друга на обязательном научном курсе. Когда они узнали об общем происхождении, то поняли, их свела судьба. Они влюбились друг в друга и в свою новую родину. Позже пара переехала в дорогой и престижный пригород. И не название его, не штат я называть не стану, так как до сих пор живу здесь. Но по причинам, которые со временем станут очевидными, мне приходится делать это тайно. Годами поражила в довольствии и неге пока мой непосредственный прародитель не умер, разменувшись собственным отцовством, и таким образом став подходящим родителем для будущего сына. Потомка мертвых. Впрочем, некоторые могут возразить, что родился-то я от живой женщины Прибыв в этот мир, повернулся и посмотрел в блестящие материнские глаза. Но нет. Совсем наоборот, как, думаю, стало очевидно по моему разговору с дорогой тетей Те. Беременная вдова, моя мать, уехала обратно в Экс, в комфорт фамильного поместья и уединенной жизни. Но об этом чуть позже. Я более не могу бороться с желанием рассказать вам о родном городе своих предков. Экс-Сан-Прованс, где я родился, но никогда не жил. Крепко сплетен со мной множеством нитей пусть и не напрямую. На мое воображение действует не только причастность Экса моей собственной жизни. А в нашей мелодраме определенную роль играют чудеса, исключительные для этого региона. В разные века, да что там эпохи, он был подмозгами для историй самого невероятного толка, историй, которые существуют в разных пространствах духа. По сути, их разделяют целые миры. Тем не менее, с моей точки зрения, они едины. Первая глава в этой летописи такова. В 17 веке монахини из монастыря Урсулинок, а в Эксан-Провансе стали одержимы демонами. Пораженных грехом сёстр божьих, которых соблазнили на богохульство и святотатство, сущности вроде Греселя, Санилона и Верина вскоре отлучили от церкви. Дексионер Анферналь де Планси по словам неизвестного переводчика описывает этих демонов как того, кто ужасно сверкает, как радуга насекомых, того, кто дрожит отвратительным образом и того, кто ползет внушая своими движениями страх. Для особо любопытных в словаре даже есть гравюры этих кинетических И хроматически странных существ. Правда, к сожалению, совершенно статичные и черно-белые. Вы можете в это поверить? Кто эти столь глупые и педантичные люди, которые могут посвятить жизнь такой чепухе? Кто может постичь науку суеверия? Ибо, как писал один злой поэт, суеверие – вместилище всяческих истин. Это важный элемент экса моего воображения. А есть еще один. В 1839 году здесь родился Сезанн, самый знаменитый житель этого города. Его фигура призраком пронизывает пейзажи моего разума, странствуя по Провансу в поисках вдохновения для своих прелестных картин. В моей психике оба этих феномена слились в единый образ Экса, одновременно гротескный и изысканный, как пантеон горгулий посреди пышности средневековой церкви. В такие земли вернулась моя мать несколько десятилетий назад. В этот мир Богоматери, красоты и ужаса. Неудивительно, что она пленилась обществом прекрасных незнакомцев, которые пообещали ей освобождение от смертного мира, где правит балом агония, заставив тем самым возжаждать добровольного изгнания. Со слов тетушки Те я понял, что все началось с одного летнего приема который проходил в поместье амброза и Палетты Вальро. Зачарованный лес. Так это место называли представители от класс, жившие по соседству. Вечером, когда шли у веселения, стояла относительно прохладная погода. Высоко в ветвях висели фонари, словно маяки, ведущие к небесам. Играл небольшой оркестр. На вечеринке собралась довольно пестрая толпа, и здесь были несколько человек, которых, похоже, никто не знал, странных незнакомцев, чья элегантность уже была их приглашением. Тогда тетя т Те не придала им значения, и ее рассказ о них довольно отрывист. Один из них танцевал с моей матерью. Без каких-либо проблем, а вырвав ее из социального уединения. Другой, с лабиринтными глазами шептал ей что-то под сенью деревьев. В ту ночь были заключены союзы, принесены обещания. Вскоре мама начала сама ходить на встречи, которые всегда проходили после заката. Потом перестала возвращаться домой. Тереза, коммердинер, которую моя мать привезла с собой из Америки, была задета избита сбита с толку холодным и пренебрежительным отношением хозяйки. Семья же матери не спешила говорить о том, что означает поведение их дочери. И в ее-то положении, мон никто не понимал, что делать, а потом слуги передали, что видели, как ночью возле дома появляется бледная беременная женщина. Наконец, семья поведала о своих горестях священников. Тот предложил план действий, который не поставил под сомнение никто, даже Тереза. Они устроили засаду на мою мать праведные охотники за душой, проследовали за плывущей фигурой до мавзолея, когда уже показались первые лучи рассвета. Сдвинули массивную каменную плиту саркофага и обнаружили ее внутри. «Дьяволик!» — воскликнул кто-то. Были некоторые разногласия касательно того, куда и сколько разбить бить ее колом. В конце концов, ей пронзили сердце одним шипом, пригвоздив Бархатному ложу, на котором мама лежала. Но что же делать с ребенком? Кем он будет? Святым солдатом живых или чудовищем мертвых? Не то, не другое, глупцы. К счастью или к несчастью, а я до сих пор не могу сказать точно, с ними была Тереза и придала всем их рассуждениям академический оттенок. Она погрузила руки в кровавый остров, И помогла мне родиться. Теперь я стал наследником семейных богатств. Тереза отвезла меня в Америку и договорилась с сочувствующим и жадным адвокатом, чтобы стать поверенной моего состояния. Для этого пришлось поколдовать с удостоверениями личность. Тереза, по каким-то причинам, о которых я никогда не спрашивал, из помощницы матери, превратилась в ее сестру. И так тетя Тэ получила имя и родилась в тот же год, что и я. Естественно, все это пролог к истории моей жизни, в которой, по правде сказать, нет ни истории, ни жизни. По ней не снять фильм, не написать роман. Ее не хватит даже на стихотворение скромной величины. Хотя могло бы получиться произведение современной музыки. А медленный, пульсирующий гул похожеий на летаргическое биение невыношенного сердца но лучше всего изобразить историю моей жизни абстрактной картиной получился бы сумеречный мир размытый по краям без центра или фокуса мост без берегов тоннель без просветов сумеречное тусклое существование чистое и простое не рая не ада а лишь отстранение от истерии жизни и липкой тьмы смерти. И скажу вам следующее. В сумерках я больше всего люблю их обманчивый смысл. Когда смотришь на тускнеющий запах, там нет мимолетного переходного момента. Там действительно нет ничего до и ничего после. Там есть все, что есть. Моя жизнь, как таковая, никогда не имела начала. Но это не означает, что в ней не будет конца принимая во внимание непредвиденные силы, которые, наконец, вступили в игру. — Ну ладно, забудем про начало и финалы. Я вновь вернусь к нарративной форме с того момента, где оставил ее. — Так каким же был ответ на вопрос, столь поспешно заданный чудовищами, преследовавшими мою мать? Какова моя природа? Душевная человечность или бездушный вампиризм? На обе догадки о моем экзистенциальном положении я ответил «нет». Я существовал между двух миров и мало претендовал на преимущество и обязательства обоих. Ни живой, ни мертвый, ни нежить и не человек. Я не имел ничего общего с этими скучными противоположностями, утомительными крайностями, которые на самом деле отличаются друг от друга. «Не больше, чем пара кретенических монозигот». Я ответил «нет жизни и смерти». «Нет, мистер Зародыш, нет, мистер Червь». Не сказав ни привет, ни до свидания, я просто ушел из их компании. С отвращением глядя на их безвкусные приглашения. Разумеется, сначала тетя Т Те старалась заботиться обо мне, как о нормальном ребенке. Кстати говоря, я могу в деталях вспомнить каждый момент своей жизни с самого рождения, ибо мое существование приобрело форму одного непрерывного сегодня, без проходных вчера и волнующих завтра. Она пыталась давать мне обыкновенную еду, но меня от нее рвало. Тогда она стала готовить что-то вроде пюре из свежего мяса, которое я и проглатывал, и переварил, хотя в привычку у меня оно так и не вошло. И я никогда не спрашивал ее, что же на самом деле было в этом блюде, так как тетя Т не боялась пускать в ход деньги, а я знал, что они могли купить, когда нужна необычная еда для необычного ребенка. Полагаю, в утробе матери я привык к такой пище, кормясь смесью из различных групп крови, отданных гражданами Экса. Но мой аппетит никогда не прельщала пища физическая. Гораздо сильнее. Была моя жажда трансцендентальной пищи. Я алкал пир разума и души, астрального банкета искусств. Там я питался, и у меня было даже несколько мастер-шефов, планировавших меню. Пусть мы и жили в уединении, тетя Те не пренебрегла моим образованием. Для вида и законности я получил дипломы нескольких самых лучших частных школ в мире. И такое могут купить деньги. Но мое настоящее образование было еще более приватным. Гениальные учителя получали немалые суммы за визиты в наш дом, и они были рады учить немощного ребенка, явно подававшего надежды. Через личные наставления я обозревал науки и искусство. Даже научился цитировать французских поэтов. «Скелет бессмертия, черный с позолотой». «Ты манишь смерть с заботой, ты лавры на челоне зря снискал, благочестива хитрость, ложь прелестна, но истина конечная извест смеющегося черепа оскал». Но только в переводе, так как что-то сдерживало меня, когда дело касалось изучения этого иностранного языка. Тем не менее, я в совершенстве постиг грамматику французского зрения мог просчитать внутренний мир Редона, практически урожденного американца и его галланддиизоле рай тьмы я без труда понимал внешний мир ренуара и его современников которые говорили на языке света и я мог расшифровать невозможные меры сюрреалистов эти изощренные галереи, где сияющие тени сшиты с гниющей плотью радуг. из числа моих учителей я особенно помню мужчину по имени реймонд который обучал меня Элементарным навыком масляной живописи. Как-то я показал ему этюд, в котором я пытался запечатлеть священное явление, которое видел во время каждого заката. Он рассеянно поправил очки в тонкой металлической оправе, которые вечно спадали на кончик его носа. Взгляд учителя переместился с холста на меня, потом обратно. Его единственный комментарий был следующим. Формы и цвета, они должны сливаться таким образом. «Что-то... нет, невозможно!» Потом он попросил разрешения воспользоваться туалетной комнатой. Поначалу я решил, что таким жестом он символически оценил мою работу. Но все было всерьез. И потому мне осталось лишь показать ему ближайшую комнату с удобством. Он вышел из кабинета, но так и не вернулся. Таков краткий набросок моего существования в полутонах. Сумерки за сумерками. И в этом мареве времени я даже не представлял, что когда-нибудь мне придется отчитываться за свою природу, как существу, обитающему по ту сторону или же между склестнувшихся миров человеческих отцов и зачарованных матерей. Теперь же я должен обдумать, как мне объяснить, то есть сокрыть, мое неестественное существование от приехавших в гости родственников. Несмотря на враждебность, которую я продемонстрировал тете т Те, на самом деле я хотел, чтобы они изложили реальному миру хорошую версию обо мне. Хотя бы для того, чтобы больше никто не появлялся на пороге моего дома. В дни до их приезда я представлял себя как инвалида, живущего среди книг, в ученом уединении, как болезненно выглядящего схоласта, трудящегося над малопонятными исследованиями в заплесневелом кабинете, как художника, обреченного на бессодержательность и пустоту. Я предвкушал то мнение, которое они вскоре вынесут обо мне — сплошное бессилие и никакой энергии. И этого будет достаточно. Но я не ждал того, что вскоре предстану перед почти забытым фактом своего вампирского происхождения, перед язвой, сокрытой под фамильного Портрета. Семья Дювалий и их незамужняя сестра прилетали ночным рейсом, который мы должны были встретить в аэропорту. Тетя Тэм подумала, что такой вариант вполне мне подойдет, так как большую часть дня я все равно сплю и встаю с заходом солнца. Но в последнюю минуту меня охватил острый страх сцены. «Толпы!» — возвал я к тете. Она знала, что толпы... Это самый сильный талисман против меня, если, конечно, такой когда-нибудь понадобится. Понимала, что в радостной группе встречающих от меня не будет толку, поэтому младший брат Робса, Джеральд, которому уже было 75 лет, отвез ее в аэропорт одно Да, я обещал тете Т Те быть общительнее и встретить всех, как только увижу свет фар большого черного автомобиля на подъездной дорожке. Но я солгал и никому не вышел. Я ушел в свою комнату и там загремал под телевизор, включенный без звука. Цвета танцевали в темноте, а я все больше и больше поддавался антисоциальному сну. В конце концов, я по интеркому передал Робсу, чтобы тот сообщил тете и гостям, «Да мне не здоровиться, и я должен отдохнуть». Такая версия, решил я, вполне соответствует образу безвредного и болезненного инвалида и будет воспринято без вопросов. Человек ночью спит. Это же прекрасно. Я уже слышал, как они это говорили своим душам. А потом, клянусь, я на самом деле выключил телевизор и заснул в настоящей тьме. Но глубоко ночью все стало не таким реальным. Я, наверное, не отключил интерком, так как услышал тихие металлические голоса из маленькой металлической коробки, висящей на стене спальни. В состоянии дремоты я даже не сообразил, что могу встать с кровати и заглушить все звуки. Просто вырубив это ужасное устройство. И оно действительно казалось ужасным. Голоса говорили на иностранном языке, но не на французском, как можно было ожидать. Нет, это наречие оказалось куда более чуждым, а нечто вроде болтавни безумца во сне, смешанной с ультразвуковым писком летучей мыши. Голоса шумели и стрекотали, пока я вновь не заснул. Их диалог прекратился до того, как я очнулся, впервые в своей жизни представ перед яркими глазами утро. В доме стояла тишина. Даже услуг, похоже, были некие невидимые и бесшумные обязанности. Я решил воспользоваться своей бодростью в столь ранний час и незамеченным прогуляться по старой усадьбе, полагая что все еще лежат в своих постелях. Тяжелые двери четырех комнат, которые тетя Те отвела гостям, были закрыты. Комната для отца и матери, а еще две для детей и холодная клетушка в конце коридора для незамужней сестры. Я на секунду остановился около каждой комнаты, прислушался к разоблачительным песням сна, надеясь узнать родственников по храпам, посвистываниям и односложным бормотаниям между вздохами. Но никакого обычного шума они не производили. И почти не издавали звуков, кроме одного, в котором эхом повторяли друг друга. Это был странный звук, словно доносящийся из одной и той же полости. Причудливый хрип, одышка из глубин горла, кашель туберкулезного демона. Изрядно наслушавшись непонятной какофонии прошлой ночью, я вскоре без сожаления ушел прочь. Весь день я провел в библиотеке чьи высокие окна были спроектированы так, чтобы впускать максимум естественного света для чтений. Тем не менее, я опустил шторы и старался держаться в тени, выяснив, что утреннее сияние солнца далеко не столь прелестно, как о нем говорят. Правда, в чтении я не слишком далеко продвинулся. В любую секунду я ждал, что чужие шаги застучат под двукрылой лестнице, пересекут черно-белую шахматную доску переднего зала захватывая дом в плен. Но, несмотря на эти ожидания и все возрастающее чувство беспокойства, гости так и не появились. Пришли сумерки. И по-прежнему не отца и матери, а не заспанных сына и дочери, а не целомудренной сестры, с удивлением комментирующей неподобающую длину ее сна. И тетя Те тоже нет. Похоже, вчера ночью они славно погуляли, подумал я. Но не возражал провести время с сумерками наедине. Я отворил занавеси на трех западных окнах. Каждая из них превратилась в холст, изображающий одну и ту же небесную сцену. Мой личный Салон до Дотон. Это был необычный закат. Я весь день просидел за шторами и не заметил, что приближается гроза. И большая часть неба окрасилась в оттенок, похожий на цвет старых доспехов из музея. В то же самое время красочные пятна света затеяли спор сониксом бурей. Цвет и тьма странно перемешивались как внизу, так и наверху. Тени и солнечные лучи слились воедино, пронизав пейзаж, а внеземным этюдом сияния и мрак. Белые и черные облака врезались друг друга на ничьи земле неба. Осенние деревья стали похожи на скульптуры, изваянные во сне. Их свинцовые стволы и ветки, железисто-красные листья, застыли на в неестественном безвремене. Серое озеро медленно ворочалось и перекаталось в мертвом сне, бессознательно толкаясь о волнорез и зацепеневшего камня. Зрелище противоречий и неопределенности, впарящей над всем трагикомической дымке. Земля совершенных сумерек. Я ликовал. Наконец сумерки дошли сюда, ко мне. Я должен был выйти им навстречу. У меня не было выбора. Я выбежал из дома и встал на берегу озера, на склоне, покрытом стылой травой, идущим к воде. Смотрел сквозь ветки деревьев на сражающиеся краски неба. Держал руки в карманах, ничего не трогал, кроме как глазами. Прошел час или даже больше, прежде чем я решил вернуться домой. Уже стемнело, хотя я не помнил, как сумерки перешли в вечер, ибо они не страдают пышным финалом. Звезд было не видно. Все вокруг окутали грозовые облака. Начали падать первые, еще робкие капли дожди. Вверху бормотал гром. И я был вынужден отправиться в дом, а еще раз обманутый ночью. В холле я выгромил несколько имен. Тетя Те, Робс, Джеральд, Миссис Дюаль, Мадам. Но вокруг стояла тишина. Где же все? Не могли же они до сих пор спать? Я переходил из комнаты в комнату, но не видел и следа живого человека. На всех поверхностях виднелся слой пыли, скопившийся за день. Где слуги? Наконец я открыл двустворчатые двери в столовую. Может, я опоздал к ужину, которым тетя Тэ вознамерилась приветствовать наших гостей? Похоже, это действительно было так. Иногда тетя Тэ позволяла мне вкусить запретного плода из плоти и крови, но никогда светки Никогда этот побег не срезали еще теплым с древа самой жизни. Здесь же передо мной предстали останки именно такого пира. Я увидел изглоданное тело тети Те, хотя они оставили от нее так мало костей, что я едва узнал ее. Толстая белая скатерть была испятнана свернувшимися пятнами крови, словно размотавшийся бинт. «Робс — Робс! — крикнул я. — Джеральд! «Кто-нибудь!» Но я уже знал. Слуг в доме не было. Я остался один. Не совсем один, разумеется. Вскоре это стало очевидным, когда мой сумеречный мозг окунулся в непроглядную тьму. Со мной в зале было еще пять черных фигур. Они висели на стенах и вскоре потекли вниз. Одна из них отделилась от поверхности и направилась ко мне. Невесомая масса! На ощупь показавшейся холодной, когда я попытался отодвинуть ее прочь. Но моя рука прошла сквозь это создание. Спустилась еще одно, отлепившись от дверного косяка. Третья оставила белую звезду на обою, где прицепилась как слизняк, когда спрыгнула, присоединяясь к остальным. А потом подоспели другие. Спустились с потолка, накинулись на меня, пока я пытался отбиться от них, взмахивая руками. Я выбежал из зала, но твари окружили меня. Они гнали меня к какой-то цели. А я ринулся по коридорам и вверх по лестнице. Потом забежал в маленькую комнату, душный угол, где я не был уже много лет. Цветные животные озарничали на стенах. Голубые медведи и желтые кролики. Миниатюрную мебель покрывали сероватые простыни. Я спрятался под небольшой колыбелью с решетками из слоновой кости. Но они нашли меня. и двигал не голод, они уже насытились. Их не обуяла убийственная жажда крови, ибо они действовали осторожно и методично. Это было воссоединение семьи, сентиментальная встреча. Теперь я понял, почему Дювали могли себе позволить жить сан празюже. Они были хуже меня. Ублюдка, гибрида, мулата душ Не теплокровный человек, но и не кровососущий дьявол. Они же, пришедшие из Эксона карте, были чистокровными представителями семьи. И они высушили мое тело до суха. Когда я очнулся, все еще стояла тьма, а в горле словно застыл комок пыли. Я чувствовал странную сухость который не испытывал прежде, и появилось новое ощущение – голод. Во мне словно открылась бездонная пропасть, огромная пустота, которую нужно было заполнить, затопить океанами крови. Теперь я стал одним из них, переродился, обрел ненасытную жизнь нежити, стал тем, кого презирал в своем желании избегнуть существования смерти и жизни, а еще одним зверем сотни желаний. Болезненный и прожорливый, я присоединился к обществу живых мертвецов. Превратился в ничтожного участника худшего, что есть в обоих мирах. Кладбищенский Андре. Общительный труп. Их было пятеро. Они отворили пять источников в моем теле. Но, когда я проснулся во мраке, раны почти затянулись благодаря чудесным живительным способностям мертвецов. Верхний этаж захватили тени. И я отправился к свету, идущему с лестницы. Свисающая лампа в зале освещала резные перила наверху, к которым я подошел, выйдя из тьмы. И это зрелище разожгло во мне ужасную боль, которой я не знал прежде. Чувство потери. Только я не мог сказать, чего конкретно, словно мне еще только предстояло ее пережить. Спускаясь по лестнице, я увидел, что они ждут меня. Неподвижно стоят на черных и белых квадратах холла. Отец — король, мать — ферзь, сын — конь, дочка — маленькая черная пешка, а сварливая девственница — слон, стоящий позади всех. И теперь они захватили мой дом, мой замок, чтобы дополнить фигуры на своей стороне. На моей же не было ничего. «Дьяволы!» — закричал я схватив перила лестницы. «Дьяволы!» — повторил я. Но на мой всплеск эмоций они отреагировали лишь ужасающей невозмутимостью. «Дьяволь!» — крикнул я снова на их отвратительном языке. Но как только они стали переговариваться между собой, я понял, что французские — не их подлинная наречие Я закрыл уши, стараясь приглушить их голоса. Они беседовали на собственном языке который прекрасно подходил для мертвых связок. Слова походили на бездыханные, бесформенные хрипы, рождавшиеся где-то в глубине глотки. Пересохшее дребезжание в преддверии мавзолея. Безводные вздохи и сухое клокотание были их диалектом. Эти скрежущие интонации особенно пугали, так как раздавались из ртов существ, обладавших человеческой формой Но самое худшее ждало меня впереди. Я осознал, что прекрасно понимаю, о чем они говорят. Мальчик выступил вперед, указывая на меня, но, глядя назад и говоря с отцом, по мнению этого виноглазого и розовогубого юнца, я должен был встретить тот же конец, что постиг тетю Те. С властной нетерпеливостью отец сказал сыну что я буду служить проводником в этой странной новой земле аборигеном, который убережет семью от неприятностей, что часто выпадают на долю иностранцев. К тому же, заключил он, я член семьи, а юноша взъярился и выкушил невероятно грязную характеристику своего родителя. Что конкретно он сказал, может быть передано лишь на этом странном, хриплом диалекте. Но слово подразумевало чувство и отношение такой природы, что было непостижимо вне мира который отражала со столь отвратительным совершенством. А дискуссия о грехе, которую вели в аду. Последовала ссора, и хладнокровие отца обернулось нечеловеческой яростью. Он подчинил сына причудливыми угрозами, не имевшими аналогов в языке привычной злобы. Примолкнув, мальчик повернулся к тетке, похоже, надеясь найти утешение. Эта женщина с бледными щеками и запавшими глазами, коснулась пальцем его плеча и притянула к себе, словно его тело было воздушным шаром, невесомым и игрушечным. Они стали общаться низким шепотом, используя личную форму обращения, намекавшую на длительную и немыслимую преданность, существовавшую между ними. Явно возбужденная этой сценой, вперед выступила дочь и использовала ту же форму обращения, словно призывая признать меня. Ее мать неожиданно выдавила из себя один единственный слог. Как она назвала ребенка, можно представить лишь державами образ самых жестоких дегенератов человеческого мира. Язык дюалей женят в себе диссонансные обертоны совсем другого измерения. Каждое выражение было оперой беззакония, хором диких анафем, шипящим псалмом зловонной похоти. «Я не стану таким, как вы!» Я думал, что кричу на них, но звук моего голоса уже так походил на их речь, что слова имели противоположное значение. Семья неожиданно прекратила припираться. Моя вспышка сплотила их. Каждый рот, усеянный неровными зубами, словно деревенское кладбище, переполненное побитыми надгробиями, открылся и улыбнулся. Выражение их лиц кое-что сказало о моем собственном. Они видели растущий голод, и взгляд проникал в пыльные катакомбы моего горла, которая уже кричала о помазании кровавой пищи. Они знали о моей славости Да, они могут остаться в доме. Голоден. Да, я мог скрыть исчезновение тети т Те и слуг, ибо я богатый человек, и я знаю, что могут купить деньги. Пожалуйста, семья моя, я так голоден. Да, они получат убежище в моем доме настолько, насколько пожелают, а значит, надолго. Прошу, я голоден до самой своей сути. Да, да, да, я согласен на все, я обо всем позабочусь, до самой сути. Но сначала я попросил, ради всего святого, отпустить меня в ночь. Ночь, ночь, ночь, ночь, ночь, ночь ночь Теперь сумерки — это тревога, что пробуждает и зовет на пир. И то драгоценное влияние, которое они оказывали на меня в былом полусуществовании, почти исчезло, тогда как перспектива вечной жизни, в вечной смерти, соблазняет меня все больше. Тем не менее, сердцем я желаю удачи тем, кто сможет положить конец моему сомнительному бессмертию. Я еще не столь отдалился от того, чем был, чтобы не приветствовать свою гибель. Пока обескровливание для меня лишь нужда, а не страсть. Но я знаю, все изменится. Когда-то я был отпрыском старой семьи из старой страны. Теперь же в моих венах течет новая кровь. И страна моя находится вне времени. Меня воскресили из апатии. И теперь моя жизнь в сфере Теперь я не могу идти в пространство плывущих закатов, ибо я должен идти в лекомй жажды и, и пить свежую кровь из тьмы. Ночь за ночью, ночь за ночью.